Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Марцинковского «Христос и евреи. И евреи. В Талмуде есть изречение. Когда сидят двое, и слова Торы, то есть Пятикнижие Моисеева, находятся посреди них, тогда Шехина, то есть Сияние Божие, пребывает между ними. Не напоминают ли нам эти слова известное изречение Христа, где двое или трое – собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я уверен, что мы, христиане и иудеи, лучше поймем друг друга, если в нашей беседе будем держаться этих изречений. Мысли, излагаемые ниже, я посвящаю и евреям, и христианам, имея в виду выяснить то единое, что Библия указывает евреям, а Евангелие – христианам. Не связаны ли все народы узами неразрывных интересов и общих страданий? Не разделяем ли мы все горе и радость друг друга? Однако есть для этого интереса еще одна причина, которая будет понятна в особенности тем, для кого заветы Христа являются абсолютными Божьими повелениями. Не говорил ли он к апостолам с особенной настойчивостью о том, чтобы они шли на наипадчик погибшим овцам Дома Израилева. После своего воскресения Он повелел Своим ученикам быть Его свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Деяние, глава 1, стих 8. «И не лежит ли эта задача на всех нас, христианах, поскольку мы все должны быть свидетелями Христа в этом мире?» Наконец, уже простое чувство благодарности побуждает каждого мыслящего интеллигентного человека с особенным вниманием и сочувствием отнестись к евреям. Влияние еврейского народа на культуру человечества. Все самое ценное, чем мы, люди культуры, живем, получено нами через еврейский народ. Чистая вера в единого Бога, так называемый монотеизм, дана этому народу и через него всему человечеству. И именно в этой вере нуждается душа современного человека. Единство человечества зависит от того, насколько отдельные народы верят в единого. В среде древних евреев мы находим героев веры, пророков и вождей, а Библия сама по себе. Не является ли она самой большой ценностью всей нашей письменности и культуры? Не служит ли всемирная классическая литература лишь комментарием к этой книге, преломляющим ее вечные вселенские идеалы в условиях различных эпох и стран? Самое же великое и святое, что явлено нам на земле, это Господь Иисус Христос, свет мира, спаситель человечества. Но Он по плоти также происходит от евреев. Именно в этом народе Бог благоволил воплотиться. и среды этого же народа вышли первые христиане, апостолы, возвестившие миру благую весть о спасении. Не забудем, что Евангелие, которое открывает путь к осуществлению всех наших упований, идеалов, грез и возвышенных стремлений – еврейская книга. Уже и теперь в значительной части исполнилось великое обетование, данное богом евреям в лице Авраама. «Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя, и возвышу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. Бытие – Глава 12, стихи 2, 3. Да, евреи прошлого – это великий народ. Был ли в самом деле на земле хоть один народ, который сам Бог так непосредственно вел по пустыне этого мира, являясь ему ночью в столпе огненном, а днем в столпе облачном? Но это в прошлом. Тогда судьба евреев была овеяна ореолом исключительного величия и духовного могущества. А теперь – страдания еврейского народа. Вспомним бесконечную цепь гонений, преследований, унижений, которые выпали на долю этого народа. И Иерусалим сорок раз подвергался осаде. Весь народ, изгнанный из своей страны, рассеян по всему лицу земли. Проследим беспрерывные скитания евреев в поисках лучшего убежища. Эти бесконечные переселения из Палестины в Испанию, из Испании в Голландию, в Германию, из Германии в Россию. В Европе евреев запирали в гетто. Особо отгороженную часть города, за ворота которой ни один еврей не мог выходить позже восьми часов вечера. Было время, в средние века, когда каждый еврей должен был носить на спине желтый круг, как знак своего происхождения и отвержения. Но это была не только внешняя изоляция. С нею было связано еще более тяжелое моральная гетто, нравственное презрение, иго которого евреи несут на себе до сих пор. А насильственное обращение в христианство при помощи инквизиции, а погромы, кровь стынет в жилах, при одном чтении кровавых страниц из истории Кишинева, Белостока, Одессы. Травля жалких бедняков, охота за ними по крышам и чердакам, зверское истязание женщин и детей. Не являются ли эти реальные факты несмываемым позором для нашей так называемой цивилизации? Удивительно. что наибольшему преследованию евреи подвергались со стороны представителей христианства и магометанства, то есть тех двух мировых религий, которые вышли из недр иудейства. Магомед не только заимствовал свои религиозные идеи из Ветхого Завета, но и по крови он, как и его народ, родственным иудеям, происходя от Измаила, сына Авраама и Агарии. Сначала он признавал вместе с иудеями Иерусалим святым местом, куда надо обращаться во время молитвы, Кибла. Но позднее он избрал в качестве такой святыни Мекку, объясняя это тем, что Бог отверг иудеев и их город. Взяв город Медину, Магомед приказал вырезать все ее мужское еврейское население, 600 человек. Да, евреи пьют из великой чаши страдания. Пьют до сегодня. дня. В чем же причина этой тяжкой участи. Мы знаем, что страдания бывают двух родов. За правду и за нарушение правды. Духовный упадок еврейского народа. Что же это за страдание, которое выпало на долю еврейского народа? Да сохранит меня Бог от всякого осуждения этого народа, и да поможет бережно и чутко коснуться его вековых ран. Но в то же время во имя действительной любви к человеку, Я должен иметь мужество говорить правду, называя вещи своими именами, стремясь установить диагноз болезни правдиво и глубоко. Ибо что значит любовь без правды? И какова цена правды без любви? Сочетать же их может поистине лишь божественная мудрость. С другой стороны, я прошу моих еврейских читателей выслушать меня терпеливо и мужественно. Евреи утратили свое величие и свое нравственное достоинство. Они сами сознают это. Теодор Герцель в своем дневнике признает нравственные недостатки своего народа. Они действительно переживают духовный упадок и моральное оскудение. И вот это-то и страшно в их судьбе. Они потеряли возвышенный облик народа Божьего. которому верено Слово Божие, которому принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположения, и богослужение и обетования. Древний героизм евреев сменился робостью и малодушием. Вера в духовные невидимые ценности выродилась в поклонение видимым, осязательным, материальным ценностям. Апостол Павел был типичным евреем. С неистребимой жаждой прославить своего Бога, он шел из страны в страну, неся благую весть о Мессии, Иудеям и Эллинам, пока меч римского воина не присек эту благородную энергию. Современный еврей также идет из страны в страну, но у него нет никакой благой вести, никакой миссии. Лишь трагический вопрос о самом себе таится на запекшихся устах и в воспаленном зоре этого странника, вечного жида, агосфера. Ему нечего сказать людям. Он молчит и молча страдает. Еще страшнее то, что молчит Бог Израиля. Уже много-много веков длится это молчание Бога. Израиль и его избранничество. Между тем, определенная и великая миссия была поручена еврейскому народу, для которой он был избран. Каждый народ имеет свое особое призвание. Каждый призван сказать свое слово человечеству. И не каждый ли человек имеет свое особое личное священное призвание – выявить правду Божию, Ему одному свойственными дарами. На еврейский народ была возложена величайшая миссия – возвестить всем народам веру в единого Бога. Но это еще не все. Веру в единого Бога проповедовали еще греческие мыслители Сократ и Платон, хотя и не так ясно, как Библия. Сущностью еврейского избранничества было явление из этого народа самого Бога на земле. Откровение о пути к непосредственному общению с живым Богом в лице Его воплощения Мессии, пришествие которого должно было совершиться в среде еврейского народа. Итак, слово о Боге и посланном им Спасителе – таково священное задание, возложенное на еврейский народ. Остается ли еврейский народ верным этой задачи? Не является ли уклонение от исполнения последней основным источником его страданий? В самом деле, сохраняют ли евреи наших дней ту пламенную веру в Бога, которая исторгла из груди пророка и молитву? «О, если бы ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня!» Увы! О еврейской интеллигенции и образованной еврейской молодежи нельзя дать положительного отзыва в этом смысле. Атеизм стал как будто даже типичной чертой еврейского студенчества. Но при всем этом я просил бы каждого сознательного еврея ответить на вопрос, верит ли он в Бога и при том в Него одного, всецело, живою верой? Ибо если у нас религия не на первом месте, то ее у нас совсем нет, как справедливо говорит Рескин. Ведь Библия учит прежде всего нравственному единобожию, этическому монотеизму.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 из Назарета. Конечно, решение этого вопроса требует от еврея большой внутренней самостоятельности, непредубежденности и свободы от чужого традиционного мнения. Лишь добросовестное исследование вопроса в свете разума и совести, в свете пророчеств Библии подскажет нелицеприятный ответ. Но при этом нужно иметь и нравственное мужество, чтобы признать и открыто исповедать то, что является East Христос. Теперь перестанем сверять пророчество и посмотрим прямо на Иисуса Христа, как Он изображен в Евангелии. Обратимся непосредственно к книге, где евреи-апостолы, свидетели и очевидцы слова, изображают перед нами Его подлинный лик. И тогда мы увидим... что он отвечает не только писанным пророчествам, но и сокровенным чаянием нашего сердца и требованием нашего разума. Не узнает ли в нем каждый из нас свой идеал? Проследите в Евангелиях его слова и дела. Начните с того, как в одну из суббот он провозгласил цель своего пришествия в Назарецкой синагоге. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него, и Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившими из уст Его». Вникая в эту декларацию Христа, мы убеждаемся, что она отвечает самым заветным и насущным желаниям и нуждам человека. Каждая душа живая жаждет этой благой вести от Бога, приносящей человеку исцеление разбитого сердца, свободу от плена греха и свет жизни. Не являемся ли мы все, и евреи, и неевреи, жертвами горьких разочарований, духовного рабства и нравственной слепоты? И вся суть вопроса в том, исполнились ли действительно эти благие слова Писания в Иисусе Христе? Евреи, Слышавшие их тогда в Назарецкой синагоге, открыто признали это, потому что созерцали его дивный облик, слышали слова благодати и видели дела любви. Все это мы можем видеть и сами, прежде всего через чтение Евангелия, а затем через внутреннее принятие Христа. Вспомним его дела. Как он спасал погибающих, исцелял, воскрешал и телесно, и духовно. как под влиянием Его одухотворенной божественной речи возрождались мытари и блудницы, приобретая через Него новую жизнь, исполненную чистоты, святости и любви. Потоки благодати струились из очей Его, и те, которые прикасались к Нему, исцелялись. И при этом так ярко выражалась Его особенная любовь к Израилю. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», говорит он язычнице Серафиникянке. Посылая на проповедь своих учеников, он говорит им, Найпаче, идите к погибшим овцам дома Израилева». Только два раза упоминается в Евангелии о слезах Христа. Один раз он плакал, когда услышал о смерти Лазаря, другой раз, когда приблизился к городу, Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Или вспомним его скорбное восклицание, которым он окончил свое обличение книжников и фарисеев. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Сколько раз хотел я собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и Вы не захотели. А как умирал Христос! Даже тогда, в свой тяжкий смертный час, Он скорбел о тех, кто пригвоздил Его к кресту и молился за своих врагов. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. После воскресения из мертвых Он дает завет апостолам проповедовать во имя Его покаяния и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вся эта трагедия отвержение Христа Своим же народом, который Он возлюбил даже до смерти крестной, выражена в кратких словах апостола Иоанна: Пришел к своим, и свои его не приняли. Евреи свои Христу, Христос – свой еврея. Эту простую и незыблемую истину следует со всей смелостью восстановить каждому сознательному мыслящему еврею. Справедливо ли отвергли его? Вспомним историю его отвержения. В его учении усматривали новшество и уклонение от закона. Его чудеса приписывали злой силе. Но если судить беспристрастно, он ли уклонился от закона или законники, которые его судили? Мы читаем в Евангелии, что народ бесхитростный и простой дивился словам благодати, исходившим из уст его, а чистолюбивые фарисеи предали его из зависти. Народ, служители, дети, галилейские рыбаки, все те, кто стоял ближе к природе и реальной трудовой жизни, люди, не извращенные книжничеством и лицемерием, сердцем постигали красоту его учения». И даже такие ученые, как Никодим и Павел, у которых совесть не была убита буквоедством и самомнением, преклонялись перед его божественной мудростью. Евреи наших дней, насколько я знаю, оправдывают неприятие Христа следующими доводами. Христос нарушил закон, например, постановление о субботе. Соблюдение буквы закона – Обрядовая праведность, выражающаяся формально в формальном внешнем его исполнении, не спасает человека. Она-то и помешала иудеям видеть истинную праведность Христа. Они роптали на учеников Христа за то, что те не постятся. Они негодовали на то, что он исцелял в субботу. В ответ он сказал, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали, потому и молчали, что совесть их сознавала правоту Христа. Исцеление в субботу больной женщины, скорченной тяжкой немощью в течение 18 лет, вызвало негодование начальника синагоги. Но Господь сказал ему, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли напоить?» Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от усих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. В одну из суббот Иисус проходил по засеянным полям, и ученики его дорогою начали срывать колоссия. Это опять вызвало протесты и укоры со стороны фарисеев. Он же напомнил им, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им «Суббота для человека». а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. И именно Сын Человеческий, как совершенный человек, может господствовать над правилами, ибо Он все делает не ради прихоти Своих, а ради действительной потребности или высшей правды. В Нагорной проповеди Христос не отменил этики Моисея. Так Он не устранил заповеди «Не убий. но углубил ее понимание тем, что запретил и гневаться на брата своего. Вообще говоря, Новый Завет относится к Ветхому, как восход солнца к утренней заре. Одно и то же солнце сияет здесь и там, но с разной степенью яркости оно, видимо, людям. Там и здесь один и тот же Бог, но различно представление людей о нем и различна глубина понимания его воли. Основные причины отвержения Христа. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Почему вы не верите в Иисуса Христа?» – спросил я одну еврейскую девушку в Луцке. «Вы не можете верить или не хотите верить?» «Ну, конечно, я не могу верить», — ответила она. «Нам с детства рассказывали жизнеописание Иисуса, где говорится, что Иисус — обманщик и совратитель с пути истины. В такого мессию, конечно, и мы не могли бы верить», — сказал я, «но в Евангелии дано историческое свидетельство, написанное Его учениками, и оно дает нам образ великого Учителя истины и совершенного праведника». «Да, в такого миссию я могла бы верить», – ответила девушка и выразила готовность познакомиться с Евангелием. «Многие евреи, подобно этой простой девушке, не верят в Христа по неведению. У них есть готовность веры, но нет знания. Почему же не верят в Христа образованные евреи, уже знающие Евангелие?» Вот перед нами книга еврейского ученого, профессора Иерусалимского университета, Кляузнера, и Иешу Ганоцри, Иисус из Назарета. Она ярко отражает образ мыслей еврейской интеллигенции. Автор хорошо знаком с Евангелием. В своем обширном произведении он доказывает, что упомянутый трактат «Талдот и Иешу» не имеет никакой исторической ценности, а представляет лишь злостную выдумку, сочиненную не раньше V века. В ответ христианам преследовавшим евреев. В противоположность к крайним рационалистам нашего времени автор подтверждает на основании древней еврейской талмудической литературы факт исторического существования Христа. Автор признает Христа великим еврейским учителем этики. Он не разделяет традиции фанатической, запрещавшей даже произносить имя Иисуса, и рекомендует Евангелие как древнейший и лучший первоисточник для ознакомления с учением Христа и как лучшую книгу по вопросам этики. Распятие Христа он считает несправедливым, хотя и соответствующим юстиции того времени. Однако и он не верит в Христа как в Мессию и Сына Божия, Хотя Евангелие в словах и делах Иисуса ясно свидетельствует в пользу этой веры, автор все эти свидетельства отвергает по своему глубокому убеждению во имя науки и иудейской религии. Однако при вдумчивом исследовании этой книги мы видим, что в основных философских выводах предлагается недоказанное произвольное суждение либеральных христианских богословов или личное, отнюдь необоснованное мнение автора. Сам образ Христа дается в этой книге не таким, какой он есть, как он изображен в Евангелии, но субъективно искажается до такой степени, что и мы, христиане, не могли бы верить в такого Мессию, несовершенного ни в слове, ни в деле, хотя бы умершего и воскресшего. Без всяких доказательств автор отрицает рождение Христа в Вифлееме. Путем натянутых неубедительных доводов он утверждает, вопреки ясному свидетельству Евангелия, что Иоанн Креститель не признал Христа Мессией. Автор, крайне субъективно, урезывая методом ножниц Евангелия, показывает следующее. Слова Христа, сказанные им на кресте, «Отче, прости, и мы бы не знают, что делают», по мнению профессора Кляузнера, не были сказаны вовсе, ибо они для Иисуса немыслимы при столь страшных обстоятельствах. Чудеса Христа, в том числе чудо Его воскресения, Он отрицает без всяких доказательств. Словом, Он отвергает все, что подтверждает сверхъестественное мессианское достоинство Христа. В начале книги автор обещает изложить жизнь Христа чисто научно, и книга действительно содержит много ценного научного материала. Однако в голословном отрицании чуда эта научность отсутствует. «Почему вы считаете чудо воскресения Христа легендой?» – спросил я профессора. «Потому что я вообще не верю в сверхъестественное». «Точно так же я отрицаю чудеса нашей Библии», – ответил он. Итак, основная причина непризнания Евангелия в этой книге заключается в том, что автор вообще отвергает чудеса, как чудеса Библии, то есть своей же иудейской религии, так и чудеса Евангелия. В своей критике Евангелия он ссылается на науку, и на религию иудейства, но в действительности, к сожалению, обнаруживают в своих конечных выводах отсутствие как объективного научного метода, так и верности подлинному библейскому иудейству. Эта книга характерно выявляет неверие еврейского интеллигента и показывает, что он отвергает чудеса Евангелия не потому, что остается иудеем, а потому, что перестает быть им в подлинном библейском смысле этого слова. И этим подтверждается слово Христа, сказанное им евреям. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Итак, простой еврейский народ не верит, ибо не знает. Он Библию почитает, но не читает. Еврейский интеллигент знает, но не верит. Он Священное Писание, в том числе и Евангелие, читает, да не почитает, и всемогущей силы Божией не признает. «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией», сказал Христос Садукеем, рационалистом времени его земной жизни. Евреям мешает принять Христа или недостаток знания, или недостаток веры в Бога и пророков Его». Это неверие может быть добросовестным, поскольку оно опирается на искреннее сомнение во имя истины, которую честно ищут. Но оно перестает быть добросовестным, когда оно истину отвергает во имя свое, во имя своих мнений и вкусов. Не нам, конечно, судить, какого рода неверие проявляет тот или иной человек, пусть об этом судит он сам, но вот что говорит Христос о лукавом неверии. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Вы не имеете в себе любви к Богу». Мыслящие евреи, знакомые с Новым Заветом, признают несправедливость отвержения Христа и все более открыто об этом заявляют. следствие неприятия Христа. После построения первого храма Бог возвестил Соломону о тех бедствиях, которые постигнут народ, если он отступит от Бога. «Я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчью и посмешищем у всех народов. Это все значит, что избранный народ станет отверженным. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Христос предсказал печальные факты в судьбе еврейского народа, тяжкое бремя которых он несет до сих пор, а именно взятие Иерусалима, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, разрушение храма, и приступили к нему ученики его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Изгнание евреев из родной земли и рассеяние их между язычниками и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Таковы печальные следствия того важнейшего факта, что Израиль не узнал дня посещения своего, не признал своего Мессии, который пришел к своим, и свои его не приняли. Страдание еврейского народа – самое ужасное, не эти внешние бедствия, но внутреннее опустошение, духовное скудение. Уходя из храма иерусалимского, Христос сказал отвергнувшим его иудеям, «Се оставляется вам дом ваш пуст». И действительно, храм, где обитала слава Божия, стал пустым. Его просто не стало. Он назван был домом, и поистине там был родной дом для души еврея. Он потерял этот дом, и с тех пор сама душа еврея, богатая творческими способностями, стала пустой. Во время перехода через пустыню народ израильский остановился на границе земли обетованной у Кадес-Варни. По недостатку веры и мужества он не вошел в Ханаан и обречен был на сорокалетнее странствование в пустыне. Подобно этому, из-за своего неверия он не пошел за Христом, и вот уже две тысячи лет скитается по пустыне этого мира». Характерно, что само Слово Божие, веренную евреям Библию, распространяет среди язычников не еврейский народ, но народы из язычников, принявшие обещанного Христа. Библия издана уже более чем на восьмистах языках и наречиях. Богатая, Богом одаренная натура сынов завета и пророков выродилась в жалкую материалистическую душу, способную скорее разрушать чем созидать и в лучшем случае подражать другим и эти следствия коснулись судьбы не одних евреев но и всего человечества